Глава 42 В особняке присутствовала Анемон, как всегда, неизменная, строгая, привычно недосягаемая для простых смертных величина, вдруг снизошедшая с Олимпа ради общения с обывателями. В блузе из натурального шелка, со строго убранными волосами, с кажущимися скромными неброскими украшениями, Бабушка улыбалась, беседуя с Марией, устроившись на садовых качелях под сенью раскидистого дерева. Элис пристроилась рядом, пока Артур куда-то увел Пола. Разговор шел о номинантах и победителях на последнем конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, который пропустили Элис с Полом. Она оставалась недовольна работой Аделлы Гипс и тем, куда движется молодой дуэт. Однако отдавала себе отчет, что новые времена требуют новых форм. И все же ни Элис, ни Павлу не стоит жертвовать качеством игры во имя популярности. К Полу Анна относилась с неизменной теплотой, иногда называла его Пашей, не забывая, впрочем, выносить строгие замечания за незначительные, ничего не значащие помарки. «Анна всегда была такой строгой» поинтересовался Пол Эллис, когда дуэту все таки пришлось выступать перед самым строгим судьей в их карьере. Словно малыши, впервые вставшие на подмостке, они стояли на свежескошенном газоне и играли Генриха Вильгельма Эрнста «Последняя роза лета», одно из самых сложных произведений для исполнения на скрипке. Знаменитая скрипачка — не сводила взгляда с исполнителей наклонив голову в бок мария по обыкновению добродушно улыбалась, а артур стоял рядом с качелями и неотступно следил за движениями и звуками скрипок дуэта к тебе она неизменно добра как к слепому котенку фыркнула элис покосившись на бабушку действительно Большая часть критики досталась внучке. Элис же внимательно слушала все, что говорит бабушка, запоминала и обещала себе исправиться. Если для нее и существовал недостижимый идеал в мире музыки, то это была Анна Эмон, И только Анна Эмон. «Похоже на своего отца», — задумчиво сказал тогда Артур Бернард Бридель, посмотрев на молчавшую Элис со скрипкой в руках. Элис удивилась, нахмурилась на секунду, а потом невольно хмыкнула, едва удержавшись от смеха. Она-то похожа на папу, вот уж глупости. Старший Щербаков был высоким, широкоплечим, с длинными ногами и руками, большими ладонями. К тому же светлорусы, как и все Щербаковы, включая маму. Элис же — копия бабушки. Это известно всем, да и видно невооруженным взглядом. А уж если взять фотографии бабушки в молодости, и вовсе можно обомлить от удивления. Невысокая, худая, почти брюнетка, с карими и выразительными глазами. Впрочем, мимика у нее была папина. Это тоже общеизвестный факт. Главы семейств не были знакомы лично. Но найти видеозаписи, многочисленные интервью и отрывки экономических новостей с Щербаковым-старшим не составит труда. Потом все вместе обедали в залитой солнцем столовой. Люри Хлешни Целтес, телятина в соусе для мужчин, филе судака в лимонно-сливочном соусе для дам и, конечно, десерт, грушевый пирог, и море местного шоколада который поглощался главой семейства вместе а то и вместо телятины мария наигранно нахмурилась артур подыгрывал недовольство жены изображая вино на счастливом лице пол беззаботно смеялся ближе к вечеру пол заторопился их Селец ждал теплый вечер женевского лета армат рос на ухоженных просторах лягранж и выступления, несравненной для Оки. Все так и вышло. Элис получила удовольствие от вечера, общения с новыми знакомыми, от фонтанирующей, бьющей через край жизненные силы окружающих людей, дерзости, свойственной лишь безрассудной молодости. От полетнему теплой ночи и Женевы, камерно-прекрасной, негулкой, окутанные завистью и незнание собственного будущего. Лишь короткий промежуток времени, от сумерек до рассветной дымки. В родной город Эли Сэммон попала через две недели. Еще несколько дней провела в Женеве, впитывая по крошкам остатки волшебства. Позже они с Полом вернулись в Лондон, чтобы по настоянию Аделлы дать несколько незапланированных концертов и расстаться на две недели. Изначально у Элис были планы пробыть дома всего пару дней, наболтаться с повзрослевшим семкой, если вымахавший в последний год парнишка будет в настроении. Как и любой подросток, он всеми силами демонстрировал свою взрослость, ему предели проявление нежности женской части семейства увидеть всегда улыбающуюся маму часто молчаливого и бесконечно добродушного папу человека который в любой ситуации будет за своих детей бабушку по которой от чего- то начала невыносимо скучать несмотря на то что видела совсем недавно в женеве и сразу отправиться в кристинан каупонки финляндии на берегу ботнического залива балтийского моря Родина Артери, городишка с населением чуть больше семи тысяч человек, где по сей день живут его близкие люди, родители, сестры, многочисленная родня. В общем-то, планы эти принадлежали не Элис, а Артери, планы, которым не суждено было исполниться. Она отказала человеку медведю. Увидев кольцо на следующий день после приезда артерии в Лондон, Элис не нашла правильных слов, не сумела объяснить свое смятение, нежелание принимать решения здесь и сейчас. А потому с заплетающимся языком попросила время на раздумье. Хотя о чем было думать? Существовал ли среди миллиардов возможностей вариант, где Элис Эммон... Живущая в мире музыки, закрытая на сотни замков от окружающей действительности, может быть счастлива с добродушным человеком-медведем. А он с ней. Артерий жил в США, работал в штате тренерского штаба самого Александра Хоконена. Это была лучшая возможность из всех существующих для парня из крошечного городка Западной Финляндии. Элис понимала это, как и понимала, что ни за что не свернется своего пути, не изменит место жительства, не нарушит контрактных обязательств, не сломает свои планы и планы пола. Океан никогда не станет всего лишь океаном. Никогда. Она отказала Артери в телефонном разговоре почти накануне окончания Олимпийских игр трусливо испугавшись личной встречи, сразу по возвращению из Женевы, вызвав долгое молчание на другом конце земного шара. «Я обидел тебя?» После тяжелой, как могильная плита паузы, наконец услышала Элис. «Нет!» С огромным трудом выдавила из себя злосчастное «нет». Вдруг появившаяся на нервной почве дисфония не позволяла произнести хотя бы слово. «Мы поговорим позже, лично». «Не нужно», просипела она в ответ. «Пожалуйста, не надо». Сознательно причинять боль оказалась колка. Зябкое чувство вины придавливало с огромной тяжестью. Понимание того, что расставание — правильный, выверенный, обдуманный шаг. Результат отношений, который был известен заранее, не приносило и толики облегчения. Она почти слегла в те дни. Голова нещадно болела, в разрывала пульсирующая боль, желудок сводила от голода, при этом кусок не лез в горло. А проглотив хотя бы кружку, Все, что чувствовала Элис, — нескончаемую тошноту. Два выступления и несколько изматывающих репетиций не дали провалиться в пучину вины и боли, больше, чем она испытывала последние годы. Анна Эммон Музыка — единственное, что имеет значение. Музыка не предаст и не позволит предать себя.